Глава 14. В самом верху таблички с описанием большими буквами было указано название: Плазменный пронзатель. Подняв крышку стеклянного короба, я достал капсю. К сожалению, системного окна с характеристиками не появилось, так что сравнить его с моей нынешней глефой на основе цифр было попросту невозможно. Я нажал на переключатель, и в тот же момент с вершины металлического древка показался световой клинок. Разрушившись почти до полуметра, он принял форму двустороннего лезвия, точно так же, как и ножи Кати или любое другое здешнее оружие. «Надо испытать его в деле». Было сложно отвести от копья взгляд. Оно поистине выглядело произведением оружейного искусства. «Мы ещё долго будем здесь торчать?» – прервала напарница. Мне уже не терпится проверить, как эти малыши проявят себя в настоящем бою. А мои мы мыслим одинаково. Скоро закончим здесь и перейдём к следующей цели. После того, как отключил копье, я спрятал его в инвентарь и вернулся к делу. Работы было не так много, так что уже через минуту оружие опустело. Ну что, куда теперь? Центр продвинутых разработок. Разве не весь подземный уровень такой? Вроде бы ты у нас ходила по пятам за дедом. Должна лучше меня об этом знать. «Меня не посвящали во все секреты компании», — фыркнула Рыжая. Нужное на место находилось неподалёку, если идти по прямой. К несчастью, прямого пути не было, а потому дорога по извилистым, словно лабиринт коридором, заняла минут десять. Так сделано, чтобы минимизировать число незваных гостей. Хорошо, что старый Хрыч нарисовал карту, иначе мы бы петляли не меньше часа. «Мы с Лучем не заблудились?» Защитница беспомощно оглядывалась по сторонам. Впереди, по обе стороны от нас, были глухие стены. «Нет, это то самое место». Ещё раз сверившись с записями, я опровергнул предположение девушки. Любой человек, который не знал способа пройти дальше, почувствовал бы себя так же, как Катя. Но мне был известен секрет. Я вытянул руки и начал водить ими вдоль стены. Первым делом нужно было нащупать выемку, которая благодаря особой конструкции, цветам и материалу скрывалась за оптической иллюзией. «Нашёл!» Взяв у напарницы нож, я поддел перегородку, и на белоснежной поверхности появилась серебристого цвета панель. Сверху в два ряда стояли механические переключатели с различной гравировкой, а внизу был рычаг. Каждый из переключателей следовало поставить в определённую позицию, после чего дёрнуть за рычаг. Этим я и занялся, в соответствии с информацией, которую передал дед. Едва я закончил корочить из себя Индиану Джонса, как пол под ногами задребежал, И одна из стен разъехалась в стороны, обнажив взору массивную дверь. Далее на столовой очередь уже привычной процедуры: использование кристаллического ключа. Стоило поместить его в углубление, и проход с шумом открылся, показывая крохотное внутреннее помещение. Комнатка отличалась от предыдущих мест. Если в вооруженной кузне стояло множество манекенов и стеллажей с оборудованием, то здесь подобного почти не было. Лишь одна застеклённая витрина указывала на то, что можно чем-то поживиться. В остальном центр особых разработок ничем не отличался от обычного офиса. А эта штука выглядит прикольно. Катя раньше меня добралась до другой стороны помещения и успела взять в руки вещцу в форме пирамиды. Она небрежно перекидывала устройство, словно какой-то мячик. Интересно, для чего оно? Не в курсе, но лучше бы тебе вернуть её на место. Вдруг это граната или вроде того. Выражение лица девушки резко изменилось. Она поняла, что ослабила бдительность. Игры с гаджетом неизвестного назначения тут же прекратились. Аккуратно взяв пирамидку пальцами, напарница вернула её на прежнее место. «Пожалуй, подожду в сторонке, пока не закончишь. Дай мне минутку». Я тут же подошёл к витрине и отправил немногочисленные устройства в инвентарь. Можно было подумать, для чего вообще соваться в Центр особых разработок и забирать вещи, назначения которых неизвестно. Но ответ был предельно прост — по просьбе старика. Не по доброте душевный он дал мастеру ключ и написал инструкции по преодолению защиты нимбуса. Его целью было нечто вроде жёсткого диска с данными, на котором хранилась информация обо всех исследованиях и действиях компаний. Благодаря данным на этом устройстве старикан мог не только сохранить результат многолетней работы, но и вычислить предателей, который был связан с уроборосом. Этот самый диск был спрятан на самом видном месте, в одном из устройств под витриной, и теперь он находился в моих руках. «Пошли». Я махнул рукой в сторону выхода. И так много времени потратили. Нашей последней целью был ангар. До него добрались на лифте, что находился в 5 минутах ходьбы от центра особых разработок. До того момента, как бывал там лично, я не мог понять, почему дед назвал так стенку для автомобилей. Разумеется, вопрос отпал сам собой, едва кабина лифта доставила нас к пункту назначения. Это что, самолёт? удивилась Катя, увидев оригинальное устроение аппарат. больше похоже на летающий автомобиль, заключил я после того, как обошёл транспорт со всех сторон. Мы на нём доберёмся до башни? Точно нет, резко ответила девушка. Я небольшой любитель полетать, да и управлять этой штуковиной не смогу. Хорошо, тогда что из этого мы возьмём? Помимо странного самолёта, в ангаре стояла пара спорткаров, полудюжина внедорожников, один танк и бронетранспортёр. Конечно же, мой выбор упал на последний. В нём хватит места для всей команды, довольно кивнул я после того, как визуально оценил громадину. Она действительно напоминала тот самый бронеход, что был у террористов. Махина передо мной была неопровержимым доказательством того, что кто-то из Нимбуса слил Лора Боросу данные о разработках. Но даже дилетант поймёт, где копия, а где оригинал, подумал я, едва оказался в салоне. Обстановка внутри бронемобиля породы даже не поддавалась сравнению с тем, что можно было видеть внутри транспорта, сделанного нимбусом. Это было бы то же самое, что выяснять, чей интерьер лучше: рейсов в автобусе или бизнес-джета. Не только внешний вид, но и комплектация, включая техническое оборудование, были совершенно на ином уровне. Ну что, поехали? Я уселся в кожаное кресло водителя. А водить-то умеешь? Я целыми днями только и делал, что работал. Так что особо опыта вождения нет. Но права я всё-таки получил, так что я, конечно, понимаю, что наверху сейчас всем плевать, проедешь ты на красный свет или пересечёшь ли двойную сплошную, но управлять обычной машиной и этим монстром две разные вещи. Катя подошла вплотную и принялась гонять меня с места. Лучше уступи место тому, чей стаж вождения больше пары поездок. Ладно, ладно. Я не хотел освободил место, понимаю, что напарница права. Сейчас не время и не место, чтобы практиковаться. Бронехот тронулся с места и направился прямиком к грузовой платформе. Стоило на неё заехать, как-то автоматически, без каких-либо манипуляций с нашей стороны, начала подниматься. Спустя всего пару минут мы оказались на поверхности. Конечным пунктом платформы был внутренний дворик нимбуса. «Отлично, ворота как раз открыты». «Ничего не отлично», — пробубнила водитель. «У нас на пути группа орков». Ха, «Ты забываешь кое-что очень важное». «Мы на самом защищённом грузовом автомобиле, сделанном лучшей обороной компании страны. Для неё это даже не преграда. Педали в пол и вперёд!» Напарница сделала так, как была велено. Бронехот тут же сорвался с места, держа на прицеле кучку зеленомордых уродцев. Скорость быстро поднялась до трёхзначных чисел, и мощный грузовик, сбив ворота с петель, влетел в пачку чудищ. «Вы дали ёрка воина. Получено 654 очков опыта». Получена одна золотая, 22 серебряных и 48 медных монет. В malahea... blood, -да thereby, вы одолели орка-защитника. Получено одна золотая, 2 серебряных и 7 медных монет. Вы одолели орка-воина. Получено 654 очка опыта. Получено 2 золотых, 11 серебряных и 65 медных монет. Вы одолели орка-шамана. Получено 654 очка опыта. Получено 2 золотых, 53 серебряных и 98 медных монет. «В это лилерка-копейщика. Получено 759 очков опыта. Получено три золотых, четыре серебряных и 77 медных монет». «Юху!» — выкрикнула Катя, размазывая зеленокожих по асфальту. «И вправду юху!» — разглядывая с дюжины возникших уведомлений, внутренне согласилась со спутницей. «Я предполагал, что это будет просто, но даже не ожидал увидеть, с какой легкостью эта бронированная громадина превратит врагов в фарш. Столкновение с противником почти не замедлило бронеход, и вскоре мы оказались на главной дороге. Похоже, мы вели себя слишком шумно. Катя указала взглядом на впереди стоящих существ. "Ты знаешь, что делать?" выбнулся я. Автомобиль прибавил ходу, но теперь его жертвами был вывоз до к существ, которые выглядели как огромные прямоходящие крысы. При ударе слегка тряхануло, но это никак не повлияло на дальнейшее продвижение. «Если они продолжат бросаться под колёса, то я возьму уровень ещё до того, когда едем до Останкина». Открыв окно статуса, я лишь укрепился в этой мысли. Уровень 50-й. Опыт. 46 980 и 117 700. 39%. Как назло, спустя пять минут спокойной езды дорогу перекрыло разросшееся до размеров двухэтажного дома существо, из брюха которого виднелись части тел других монстров. Гельвеин не насытный, нежить, 81 уровень. Это был глобальный босс, причём на 30 уровни выше. Разворачиваемся и ищем другой путь, серьёзным голосом уточнила Екатерина. Если так поступим, то потратим лишние полчаса. Не думаю, что стоит заставлять ребят ждать. К тому же, не факт, что выбрав объездной путь, мы избежим встречи с другими монстрами. Вполне возможно, там будет кто-то сильнее этого громилы. И что тогда делать? «Продолжай вести машину, а я им займусь». В заметках старика была информация об основной функции бронехода. От банального запуска двигателя до функции самоуничтожения. Среди этих сведений я обнаружил инструкцию по использованию бортовой пушки, которая, как нельзя, кстати, подходила в данной ситуации. Встав в центр салона, я схватился за стальную ручку, что была закреплена над головой, и потянул на себя. Небольших усилий оказалось достаточно, чтобы активировать устройство. Осталось лишь научиться ей управлять. Данный пушка использовала в качестве снарядов не ядра или бронебойные патроны, как можно было предположить, а кое-что более инновационное. Ещё в разговоре со мной дед упомянул про то, что эта технология перевернёт представления о земном вооружении. По его словам, инженеру удалось сделать так, чтобы в качестве топлива пушка использовала энергию пробуждённого, и чем сильнее стрелок, тем выше потенциальная мощь. Мне сложно предположить, что и с ранговый охотник вроде меня сможет проявить такое оружие в полной мере. Крепко схватившись за ручки, Я прислонился к кулярам, чтобы взять ворога на мошку, но вместо этого смог наблюдать фанарный столб, который у нас запустил здоровяк. Уклоняйся! Не успеваю, наша калымега не предназначена для скоростных манёвров. Держись крепче. Раздался скрип тормозов и громкий гул. Катя сделала всё, что могла, но избежать дальней атаки не вышло. Столб мощно ударился об обшивку, из-за чего прониход качнуло с невероятной силой. На секунду показалось, что мы вот-вот перевернёмся. Но нам повезло, и этого не случилось. «Вот ублюдок!» Недовольный произошедшим, я поднялся с пола и вернулся к управлению пушкой. «Сейчас ты у меня огребёшь!» Я навёл перекрестья на крохотную головешку Гильвейна и, задержав дыхание, будто стреляя в снайперской винтовке, нажал на красную кнопку, что находилось аккурат под большим пальцем. Щелчок — выстрел. В сторону чудища вылетел световой луч, и башка супостата разлетелась на ошмётке. а с ней сложновато управляться. Внезапно накатила одышка, а голову пронзила такая боль, что в ушах засвистела. Из меня будто разом выкачали все силы. Очки маны 393 из 4259. Всего один выстрел сожрал всю ману. Он еще жив! Привлекла внимание Катя, но было уже поздно. Разъяренный Громила схватил легковушку, которая попалась ему под руку, И размахнувшись, запустил в нас. "Вы «Вот чёрт, как можно было забыть про уведомление?" упрекал сам себя. Я действительно не проверил системные сообщения, а ведь они всегда сигнализировали об убийственных монстров. Атака пришлась по капоту бронехода, хотя корпус не помялся, а стекло выдержало удар, транспорт всё уже останавливался. "Что такое? Движок повредился?" "Нет, не думаю." Катя пыталась вновь завести двигатель, но первые несколько попыток провалились. «Прикрой меня! Нужно больше времени!» В тот же миг в моих руках оказался пузырек зелем маны, а уже через секунду напустел. По телу распространился приятный холодок, и силы стали медленно возвращаться. Нужно внимательнее следить за расходом маны. Я вновь посмотрел на монстра. Его голова полностью восстановилась. Очевидно, она не была слабым местом, но определить следующую цель оказалось не так-то просто. «Раз он ненасытный, то, может быть, стоит выстрелить в живот?» Я навел крестовину на брюхо босса, не забывая понемногу вливать в пушку ману. «Очки маны 3710 и 4259». «Еще немного». Я поглядывал то в прицел, то на строку с количеством маны. «Нужно набрать одну тысячу». «Эй, ты что, заснул? Стрелять собираешься?» В первой в голосе рыжей слышалась паника. «Это хреновина тащится прямо сюда!» Волнение Кати можно было понять, ведь мы сражались не с Аббакем, а с боссом. Но я прекрасно видел, что чудище приближается. И это тоже было частью моего плана. Так как на этот раз предполагаемая мощность выстрела была вчетверо ниже, то сокращение расстояния до цели играло нам на руку. «Пыли!» — тихонько выпалил я. Вырвавшись из пушки, ослепляющий яркий энергетический заряд полетел во врага. Он пробил пузо громилы насквозь. отчего всё содержимое выплеснулось наружу, залепав дорогу. Зрелище было не из приятных. «Вы одержали победу над глобальным боссом. Вы одолели Гильвейна Ненасытного. Получено 23 535 очков опыта. Получено 216 022 золотых и 85 серебряных монет». «Ё-моё, вот это улов!» Меня переполнили эмоции. Сегодняшнюю вылазку никак нельзя назвать неудачной. Супер. Кто же знал, что нам попадётся мешок с золотом? Кать, ну что с машиной? Надо проверить. Девушка встала с сиденья и направилась к выходу. Я пошёл вслед за ней, чтобы проверить добычу. Фу. Охранница прикрыла нас рукой. Ну и вонь. И тут открылась дверь как в нудорь, ворвался невыносимый смрад. Целый год заводителем я ощутил благоухание внутренности зомби-переростка. Не прекращая зажимать ноздри, Катя обошла бронеход вокруг несколько раз, чтобы проверить на наличие внешних повреждений. Тогда как мне выпала минутка спокойно оценить трофеи. Обнаружен предмет: осколок мирозданий. Хотите изъять? Обнаружен предмет: эссенция гнили. Хотите изъять? Не подозревал, что осколки падут с такой скоростью. Так и задумано, или мне просто везёт? Теперь у меня в коллекции было три осколка мироздания, а те их предназначения по-прежнему оставалось неясным, но одно я знал наверняка. Чем быстрее они будут собраны, тем скорее я выполню квест и получу награду. Отбросив поспешные мысли о завершении задания, я открыл инвентарь, чтобы глянуть, что из себя представляет второй выпавший предмет. Предмет. Эссенция гнили. Ранг. С. Класс. Материалы. Описание. Концентрированная эссенция силы закаранговой нежити, способна передать гниение любой материи. Звучит опасно. Да и как мне её использовать, если всё, с чем она соприкоснётся, сразу гниёт? Оставлю-ка её на потом. Может быть, позже что-нибудь придумаю. Мои мысли прервал рёв двигателя. Катя, по всей видимости, уже разобралась с проблемой и позвала внутрь. Я не стал медлить и вернулся в салон. Бронеход тут же тронулся с места.